то место, куда мы в итоге приходим, оказывается капитанским мостиком. Он мало чем отличается от прочих, которые мне приходилось видеть. По кругу экраны иллюминаторы, под ними сенсорные панели управления, по сути, те же экраны. Компьютер, он и на Муданге компьютер. На мостике двое парней в тапочках и потрепанных свитерах. Кивает нам с капитаном, не отрываясь от экрана. Лиза, Боюсь, что нам придется отложить разговор, Кается капитан, приземляясь в оставшееся свободное выдвижное кресло. Мне надо немного порулить. А пилоты на что? моргаю озадачено. Разговор-то мне не жалко. Они, ребята, молодые, не очень опытные, а мы сейчас полетим через облако, и я предпочитаю вести корабль сам. Ребята дружно пропускают все это мимо ушей. Я думала, для лавирования в облаке. Есть специальный софт, говорю с опаской. Как-то очень не хочется в таком деле полагаться на человеческие способности. Пусть наш капитан хоть трижды гений космоса. Ну, софт – это инструмент, доставительно говорит Азамат. Им еще надо уметь пользоваться. Он, конечно, облегчает работу, поскольку гарантирует, что ни о чем не столкнемся. Но если полагаться на одни только программы, то уже очень трясет. Это да, и швыряет резко. А ты что ли лучше можешь? Тут нужно плавненько, продолжает капитан, видимо оседлав любимого конька. И с умом не шарахаться от всего на свете. Тем более, что мы сейчас с прицепом. Пленный корабль тащим. Заодно ребята мои поучатся в таких условиях рулить. О да, тут намечается мастер-класс старшего павиана. Ну что ж, Хоть такое самоутверждение. Правда, по виду господ-пилотов не скажешь, что они в курсе, что их сейчас будут чему-то учить. Вам, Лиза, наверное, не стоит здесь оставаться, мягко говорит Азамат. Это, знаете, напряженное дело. Ну да, я понимаю. Мужики хотят поиграться. Наверное, в наши РПГшки они все-таки не режутся. Им в реале хватает. Хорошо, отвечаю, пойду проведаю пациента. Пациент, конечно, уже очнулся. А алтангириал, конечно, меня не позвал. Сидят, разговаривают тихонечко. Ячейка общества, блин. Как самочувствие? Спрашиваю деловито. Как будто живой. Вяло отвечает Эциган. Проверяю пульсометр. Нормально. 80 в минуту. И правда живой, говорю. Мутит? Нет, мотает головой. Видимо, стрясений нету. Ну, давай излагай ход боевых действий. Требую выдвигая из-под стола стул. Вылупились на меня оба. Как будто я о подробностях их личной жизни спросила. Придется объяснять. Ох уж эти фарфоры. Мне нужно знать, что именно произошло, чтобы выяснить, какие у тебя еще могут быть повреждения, кроме тех, которые я нашла. Какая теперь разница? Вздыхает. Какие там еще повреждения? В кои-то веки. Алтангирел принимает мою сторону, строго выговаривает отцыгану цыгану по-муданжски. Я почти ничего не разбираю, но это действует. Захватывающий рассказ о двух идиотах, перебывших пару десятков джангошей, выглядит действительно убедительно. Ну а если он все-таки приврал, то я все равно никак не могу это проверить, разве что гондо допросить, но он заперт, а капитан занят. Учти, — говорю Эцигану угрожающе. — Если ты от меня что-то скрыл, то можешь и не выздороветь. Он улыбается, как приговоренные. Господи! Да когда ж до них дойдет? — Алтангирел, следи, чтобы он лицо не трогал. — наставляю. — Если придется для этого руки привязать, то так и сделай, только не давай ему трогать лицо. Ни в коем случае. — Грожу пальцем. Оба серьезно кивают. — Ладно. Кажется, моя миссия здесь выполнена. Из мемуаров Хатон Хон. Муданжские звездолеты оснащены многочисленными лапками. Не только для захвата чужих кораблей, хотя это тоже очень удобно. Сгреб джинхорскую черепаху под пузо и долетел дальше. Однако главная функция лапок – улавливать гравитацию далеких небесных тел. Муданский корабль, плывущий в космосе, похож на паука, растопырившего ножки и ловящего малейшие колебания своей сети. Уловив притяжение звезды или близкой планеты, даже очень слабое, корабль усиливает его и подтягивается в ту сторону, из которой оно исходит, как на ниточке. Это позволяет мутанским кораблям практически мгновенно менять направление, даже на большой скорости, и исчезать из поля зрения противника в непредсказуемом направлении. При этом внутри самого корабля поддерживается постоянное комфортное гравитационное поле. В остальном принципы перемещения муданшцев во Вселенной мало отличаются от земных. Как все мы выучили в детстве, ничто не может двигаться быстрее, чем свет. Поэтому, чтобы преодолевать гигантские пространства между галактиками в сроки, сопоставимые не только с продолжительностью человеческой жизни, но и с необходимостью регулярных поставок товаров, например, из Андромеды в стену Слоуна, используются пространственно-временные тоннели. Они могут быть естественного происхождения, если хорошо изучены и признаны стабильными. Могут быть созданы человеком при помощи мощного луча света, которым можно свернуть пространство в воронку, подобно тому, когда быстро мешаешь ложечкой в чае. Когда пролетаешь такой тоннель, пространство вокруг тебя сжимается, а время и вовсе может пойти назад, так что окажешься в месте назначения за день до вылета. Конечно, это бывает только в специальных, возвращающихся тоннелях. Или в случае неполадок. Закон Земного Союза запрещает использование тоннелей для путешествия во времени, кроме случаев дальних путешествий. Так что обычно тоннели настроены на протяженность в 2-3 дня, чтобы уже с гарантией не выскочить в минус. Если же дорога и правда дальняя, и тоннелей надо пройти несколько, то полет растягивается на пару недель, а то и месяцев. Плюс к тому, от тоннеля до тоннеля тоже надо долететь, а они густо наставлены только в самых населенных районах Вселенной. На окраинах иногда такая пересадка – может занять по нескольку десятков лет. Поэтому все корабли оборудованы собственным полем времени. Если полет предстоит и в самом деле очень долгий, то внутреннее время корабля замедляют, чтобы на борту казалось, что прошла всего пара дней. Снаружи, конечно, проходит больше, но искусственные тоннели способны распознавать корабли с включенным полем времени. И когда такой корабль заходит в тоннель, Его выбрасывает не только вперед в пространстве, но и назад во времени. Так что и в самом деле получается, что прошло всего 2-3 дня. Естественные тоннели обычно такого делать не могут. Да и вообще они менее надежны, чем рукотворные. Зато за пользование ими не надо платить. Популярные планеты... Вроде Земли или Гарнета, держит около себя по несколько очень коротких искусственных тоннелей, специально для гостей издалека, которым надо нагнать время. За это, конечно, дерут дикие деньги. Но все же, сие лучше, чем внезапно выпасть из жизни на 60 лет. Разработано специальное законодательство по поводу того, кому и при каких обстоятельствах позволяется нарочно задерживаться в поле времени, и таким образом переходить в будущее. Разработаны и методы расследования, кто остался в будущем и не прошел возвращающий тоннель нарушно, а кто по рассеянности или внешним обстоятельствам. Магеллановы облака практически не населены, хотя и располагаются очень близко к Млечному пути. Увы, для жизни людей оказались пригодны только спиральные галактики. А Магеллановые облака больше похожи на дрожжевое тесто, чем на классический волчок. Так что там только несколько зеленых планет-производителей с устойчивой атмосферой, но малой гравитацией, что позволяет растительности достигать гигантских размеров. Насколько я помню, там даже скот не разводят, только кабачки всякие. Поэтому сквозь них проходят несколько магистральных пространственно-временных тоннелей от края до края. чтобы не задерживаться в мертвой зоне. Проблема в том, что тоннели эти вовсе не свободны от всякого мусора, который, собственно, и делает эту галактику облаком. Зато в тоннеле гораздо труднее уворачиваться, потому что летишь не сам, а на поводу гигантского водоворота. Центральный тоннель, правда, по возможности очищен от всякого хлама. Не знаю уж как, но мы-то летим по одному из боковых. Так вот, это и удивительно. Заглядываю в иллюминатор в полной уверенности, что сейчас увижу сфинктер, то есть вход в тоннель. А оказывается, мы уже внутри. И не трясет нифига, и не швыряет. Ну ладно, допустим, это мне капитан обещал. Но чтобы я захода в тоннель не заметила? У меня же всегда уши закладывает от этого, и мутит, и все на свете. Да, руки у нашего капитана и правда золотые, хоть и покореженные. Надеюсь, пилоты не упускают возможности у него поучиться, потому что есть чему. Сижу у себя в каюте, вижу, пялюсь в иллюминатор. И так уже часа четыре. Скучно, сил нет. И как люди жили без компьютера? Попросить, что ли у капитана муданжские легенды полистать под видом того, что картинки посмотреть хочу. Если, конечно, там есть картинки. В любом случае, капитан сейчас занят. За иллюминатором бесконечные, свитые в канат звезды. Летят на бешеной скорости, уже от них муторно. Кажется, я начинаю понимать, зачем закрывать иллюминатор фотографиями. А ну-ка, где тут слайд-шоу? Хоть посмотрю на этот их муданг. Ничего себе такой муданг. Хоть название и ужасное. Ландшафт в основном горы и степи. Но и лес попадается. Снимки все зимние. Растительность не рассмотришь. Домов тоже почти не попало в кадр. Так, один-два. Они сложной формы, закругленные такие, гладенькие, не деревянные. А какие, понять не могу. Пара этажей, коническая крыша. Скоты бродят, вроде козы, но видно плохо, не поручусь. Постараль, короче, скучно. Поскольку вязание голову не занимает, Переключаюсь на бессмысленное, но мозгоемкое занятие. Эт цыгановой швейной машинкой, которую он у меня так и не отобрал, выстрачиваю на более-менее однотонные полоски ткани какие-то узорчики разноцветными нитками. Белые зигзаги, красные петельки, черные косички какие-то. Стадию окончательного охренения можно считать достигнутой. К счастью, тут приходит Тирбиш звать меня к обеду. Интересно, он всех зовет или только меня, как привилегированную? Иначе почему не объявлять по громкой связи? На обед нечто унылое. Вроде как жареное мясо, только оно почти сырое, а где не сырое, там не жуется. Скотина, из которой его вырезали, при жизни, видимо, возила воду в горы и померла от перенапряжения. Я честно притворяюсь, что пытаюсь это разжевать. потому что не хочу обижать Тирбеша. Остальные-то едят и нахваливают. Очевидно, так и должно быть. К сырятине даже не притрагиваюсь. Там может водиться целый справочник по паразитологии. Жду, когда Тирбеш уйдет или займется чем-нибудь, чтобы я могла потихоньку выкинуть несъеденное. Но он увлечен разговором с двумя мужиками по обе стороны от меня. А Тангирео за столом нет. Интересно. Кормит ли Гонда? Мало ли, какие у методы наказания. Кстати, надо будет Эцигану питательной смесью проколоть, если есть, а то он и так тощенький. Народ уже начинает понемногу разбредаться, когда входит Азамат. Это что, мы вышли из тоннеля? И я опять ни сном, ни духом. Ни черта себе! Капитан выглядит уставшим. И, наверное, не только выглядит. Тяжело опускается за стол. прислоняется спиной к стене, принимается вяло жевать. Бедняга, тут и со свежими-то силами не откусишь. Когда весь народ между мной и капитаном расползается, я придвигаюсь поближе. — Здорово ты сквозь тоннель прошел, — говорю с искренним восхищением. Я даже не заметила, когда входили, когда выходили. До сих пор ни разу еще так гладко не летала. Улыбается слегка. Видимо, слишком устал, чтобы спорить. Голову рукой подпер, цвет лица какой-то нехороший. — Может, тебе пойти отдохнуть? — говорю участливо. — Боюсь, засну. Ночью-то из-за всей этой передряги с Эциганом не пришлось. А сейчас, если лягу, то встану же завтра утром, — хмыкает. — Ну и поспи, — говорю. — Тебя что, срочные дела какие-то? — Да нет. Ну что ж я, три часа дня спать лягу? Да и не засну все равно. Только что обещал отрубиться немедленно, хихикаю. — Пойди хоть полежи, глаза вон закрываются. — А вам компьютер не нужен? — спрашивает внезапно. — Решил тему перевести, что ли? — Ну, я, конечно, с радостью им воспользуюсь, но не в ущерб твоему отдыху. Смотрит на меня сонно, потом встает. — Ладно, — говорит, — пойдемте. — Недоеденный обед? — Он так и оставляет на столе, и я следую его примеру, пока никто не видит.